Глава 12 «Себастин, ты слышал эти крики с улицы?» В гостиную, где тот сидел и с увлечением читал газету вбежала Мариника. «По-моему, их и глухой может услышать», — пробубнил он себе под нос, переворачивая страницу местного издания. «И что ты по этому поводу думаешь?» — отобрала девушка у него печатные листы, чтобы привлечь внимание к себе всецело. «Моя интуиция вопит, что это неспроста». Чего ради правителю заявляться в наш маленький городок? Ох, как мне неспокойно. И вспомни, пожалуйста, как тот неудавшийся жених угрожал недавно, что пожалуется на меня в высшие инстанции. Помню. И ты думаешь, что его величеству больше делать нечего, как оставлять столицу и мчаться рассматривать жалобу того ненормального? Так приехал же. И что? Скоро начало учебного года в университете. А значит, его визит, скорее всего, связан с этим. Не про наши же, мелкие души, сюда пожаловал правитель. — Не по наши а по мою. Это мне надо бояться и переживать в первую очередь. Хоть каша заварилась из-за твоего легкомыслия. — Ну, допустим, у тебя и своего хватает в избытке. — Ах, вот как ты заговорил! — Нет, не думай, если что, я в беде тебя не брошу. Только, на мой взгляд, ты сейчас переполошилась зря. То есть ты считаешь, что мне совсем не стоит волноваться, что, по твоей милости, мой эксперимент вышел из планируемых границ и охватил треть твоих знакомых, а остальные две трети теперь атакуют этот дом с желанием убедить меня и их приобщить к научному изысканию, как ты изволил назвать им наш секрет». «Это ты сейчас обвинила меня в безответственности, детка?» «Так понимать твои слова?» «А еще этот вызывающий тон...» «Остынь, Мари!» Я ничего ужасного не сделал. «Да? А как быть с тем, что позаимствовал меня те капли и применил их, не спросив на то моего согласия?» «О, боги! Ри! Сколько я могу повторять, что подлить их эльфании получилось как-то неосмысленно?» что сам находился под их воздействием в тот момент. Я же обрисовал тебе тогда ситуацию. Явился на следующее утро к дому своей невесты. И что тебя только понесло туда? Сплеснула девушка руками и тяжело опустилась в кресло. А как же? Это у тебя не было в момент того ночного эксперимента симпатии кому-либо и объекта для любовных вздохов. А у меня как раз был. Вот меня к альфании потянуло... Еле утра дождался. «Потянула!» Передразнила она его. «Ну хорошо, ты к ней пришел с цветами и коробкой ее любимых конфет. Всяких милых глупостей наговорил, по твоим же словам. Но зачем надо было капать ей в чай тоже с «Что же, мне одному, что ли, было выглядеть любвеобильным щенком?» «Так это так называется проявление истинных чувств. Щенячьей радостью. «Нет, я не это хотел сказать. Просто мне захотелось убедиться, что и моя невеста испытывает ко мне то же самое, что и я к ней». «Убедился?» — уперла она руки в бока. «А дальше что с тобой стало? Зачем ты не вернул мне пузырек, а передал его университетскому другу?» «У него была большая проблема. Вот и решил ему помочь». «Проблема? Помочь?» А он вспомнил про еще одного вашего общего товарища, а тот про следующего. «Вот, я же тебе уже все рассказал и объяснил. Зачем же снова-то начинать?» «А затем, что история получила огласку, из-за которой у меня теперь могут быть большие неприятности?» «Не выдумывай. Никакой огласки не было. Мои друзья и приятели действовали в строгой конспирации». «Да». а тот обидчивый экс-жених смог сложить дважды два и получил ответ, после которого устроил мне очень некрасивую сцену. Ты помнишь об этом? Вместо того, чтобы нападать на меня снова, лучше подумай о том, что мы с тобой смогли разрушить его корыстные планы насчет октания. Выяснили же уже, что у него нисколько не было шансов на счастливый брак с этой девушкой. Она его, как оказалось, не любила, Да и его чувства теперь под большим сомнением. Не стал бы он портить жизнь ей, если бы действительно любил. Жаловаться кинулся, подумать только. «И, похоже, его сигнал о моей деятельности был принят к сведению», — нахмурилась Мариника. «Я это чувство У меня внутри с недавних пор такое беспокойство поселилось». И нервы, они совсем расшатались. смотри я даже чешусь теперь беспрестанно левую руку совсем расчесала вот успокойся ты больше воображаешь неприятность чем она есть на самом деле не паникуй ри думай лучше о том скольким людям помогли решиться сделать важный жизненный шаг посмотри семейство твоей подопечные просто счастлива они послезавтра готовятся к двойному торжеству а то они Ее глаза никогда так не светились, как в эти дни. И не станешь же спорить, что ее счастье никак не искусственно. Действие зелья давно закончилось. Теперь молодые тянутся друг к другу от того, что смогли разобраться в своих чувствах. Если бы их не было, то и свадеб не было. Так? Наверное. Ох, Себастьян, я совсем запуталась. Скорее бы все закончилось. Я так устала. — Осталось всего ничего. Завтра пойдешь в поместье помогать украшать сад, а послезавтра состоится бракосочетание. Это будет означать, что твое задание выполнено. — Чует мое сердце, что что-то да будет, — изобразила девушка снова несчастную гримасу. — Думай хорошим В конце-то концов! Не выдержал и прикрикнул на нее Себастьян. — И вообще, нечего тебе дома сидеть и себя накручивать? — — Собирайся, пойдем по городу прогуляемся. Схватил он девушку за руку и селком потащил к дверям и на выход. В доме городоначальника получился переполох. Еще бы его не было, раз там нисколько не ожидали прибытия в город таких особ. Но некоторые неразбериха и суета закончились быстро, и вечер провести в гостях у первого чиновника Ален Цвета получилось вполне тихо и мирно. По-семейному, так сказать. После импровизированного торжественного ужина его величество решил удалиться в выделенные ему лучшие комнаты усадьбы. А вот Ордомиру ложиться спать совсем не хотелось. Как и сидеть в четырех стенах. Его охватила будоражащая кровь беспокойства, которая однозначно подбивала на действие. Вот и решил самостоятельно пройтись по городу, чтобы лучше присмотреться к его улицам и жителям. Еще в столице эльфийского государства князь сменил свои восточные одежды на европейское платье, а теперь и вовсе переоделся в чистый эльфийский наряд. Получилось как раз что-то среднее между его привычным образом и европейским. Все же эльфы предпочитали краски и ткани, близкие к его родным, но фасон одежд был много строже. И шел теперь ардамир по улице Малинцвета, почти нисколько не выделяясь среди его граждан. если только темными волосами и несколько с кожей. А так эльфийские мужчины тоже имели высокий рост и гибкий, и одновременно сильный стан. Может, сейчас за поворотом или на соседней улице судьба возьмет и сведет меня снова с моим рыжим пламенем. Подумал так князь и почувствовал, как сильнее заколотилось сердце в груди. Дьявол! Как юнец какой стал, честное слово. И еще не хватало, чтобы и дыхание прерывалось при одном только звуке ее имени. «Мари!» — раздалось вдруг в толпе прохожих, где-то совсем рядом. А мужчина немедленно напрягся, а потом и закрутился на месте, выискивая поблизости обладательницу рыжих локонов. Но такой не оказалось ни рядом, ни на отдалении. Просто какой-то парень встречался со своей беленькой подружкой на углу соседнего здания. А Ардамир разочарованно выдохнул, проводив глазами обнявшуюся и удаляющуюся от него парочку. И еще он успел почувствовать, как позавидовал тем двоим, что тихо брели в свете загоревшихся фонарей по благоухающей цветами улицы. Да, у него на родине так пройтись с любимой по городу было бы немыслимо, а здесь запросто. Но зато его отец для своей жены приказал разбить целый парк, только для нее одной. Он и сейчас существовал и радовал его мать. А ее собственными стараниями рядом с парком раскинулся теперь еще и ботанический сад с разными экзотическими растениями. Вот куда он мог повезти Маринику, когда привезет ее в Харсмари. Эти мысли немного отвлекли его от действительности. Он шел в задумчивости сначала по одной улице, потом по другой. Дошел до перекрестка и, нисколько не задумываясь, повернул направо. Ему было все равно, куда идти. Просто гулял и дышал ночным воздухом. А проходя мимо чужих домов, увитых цветущими плетями, ощущал то запах роз, то жимолости, а там еще зазвучал хмель с лимонником. Приятные запахи расслабляли, Заставляли мысли преображаться в мечты или радужные планы. И неизвестно, к чему бы это привело, но с противоположной стороны улицы, по которой в тот момент проходил, не раздался бы знакомый голос. «Ардамир! Ты ли это? Точно ты!» «Эланьес! Ничего себе, какая встреча! Никак не ожидал увидеть тебя, друг, в моем родном городе! Да еще это платье на тебе!» Признаться, я сначала подумал, что просто обознался, а потом решился и окликнул. Какими судьбами? Проездом. А это действительно твой родной город? Ого! Да, ты, конечно, забыл, что я изоленцвета. И сколько мы с тобой не виделись? Да, порядком. А я отлично помню те несколько лет, что провел на твоей родине, изучая восточную медицину. И как? Помогли тебе те знания. Ещё как! Я теперь чуть ли не самый модный врач в этом городе. Да-да, говорю это без ложной скромности. Но что же мы стоим посреди улицы? Пойдём скорее ко мне. Мой дом совсем рядом. А я шёл с экстренного вызова, знаешь ли? неудобный Иланьес. Ты с работы только устал, наверное. Не приму никакого отказа. Когда ещё судьба пошлёт такую встречу? Ты обязательно должен посетить мой дом. Это, конечно, не замок Харсмари, и вообще не замок. И даже не усадьба знатного эльфа. Но это очень уютный дом. И еще я хочу тебя кое с кем познакомить. Представь, я женился. У меня теперь есть прекрасная женушка. Рад за тебя, Эланьес. А ты все еще холостяк или тоже остепенился, что молчишь? — Женат. Уже год. — Ого, это надо отметить! И кто-то несравненное, что смогла заарканить такого мужчину? Я ее видел? Хотя о чем это я? У вас же совсем другие законы. — Да, конечно, ты никак не мог ее видеть, друг мой. — Думаю, что твою красавицу теперь, кроме тебя самого, никто уже не увидит. Разве что глаза. Засмеялся Иланьес и хлопнул друга по плечу. — Какого они цвета, Ардамир? — Зелёный, друг мой, как зелень ваших лесов, как драгоценный камень изумруд. о О-о-о! Да ты влюблён, раз нашёл такие сравнения! — снова засмеялся эльф. «Ну — Но неужели у женщин Востока бывают такие глаза? Или её мать была западных кровей? — Моя жена родом из Иссурии. — Вот оно что! — Ну да, ты же у нас много лет провел на Западе, и второе образование получил жил долго в западных краях. — Точно. Мне стало близка и ваша культура, и... — А вот и мой дом. Перебил его Иланьес и указал на палисадник, чтобы не прошел мимо него. — Пришли. Проходи, пожалуйста. — Что-то у вас там шумно. Прислушался ардамир, когда подошел близко к входной двери. «Может, я не вовремя?» «Ничего подобного. Эта жена открыла сегодня дом для творческой молодежи. Она устраивает так называемые литературные вечера. Насколько помню, ты же любишь поэзию, верно?» «Она в крови у многих восточных людей. Тогда тебе должно понравиться». А кроме того, еще будет звучать музыка. Да-да, музыканты тоже заходят на наш огонек, но если тебе станет некомфортно и покажется слишком шумно в гостиной эль то мы всегда сможем удалиться в мои комнаты, прихватив с собой бутылочку замечательного местного эльфийского вина. Или же можно будет совсем покинуть дом и компанию и отправиться в погребок, что находится на соседней улице. Но с женой своей я тебя познакомить просто обязан. Как горят твои глаза, Эланьес, при упоминании о своей женщине. Так ты очень любишь ее? Сколько вы уже женаты? Люблю до да безумия. И одновременно с тем очень нежно. А еще уверен, что сколько бы ни прожили вместе, наши чувства друг другу не померкнут. Значит, Ты счастлив? — О, да, у меня есть все для этого. Жена, дом и моя работа. — Припоминаю, как ты был одержим приобретением новых знаний, когда гостил у меня. — Так было и так есть. Ну, — но теперь оставим разговоры и мы подходим к хозяйке моего сердца. Вот, Ардамир, перед тобой моя супруга. Элиза, познакомься, это мой очень большой друг, хазанский князь. — Рада видеть и наслышана о вас. «Неужели?» «Да, так и есть, я ей много рассказывал о своей поездке в Натсхазан». «Вы художница?» Ардамир указал на мольберт, стоящий рядом с Алификой. «Точно?» — ответил за жену Иланьес. «И местное общество считает, что очень одаренное. Дорогая, я возьму твою папку с работами. Мы их посмотрим, пока станем разговаривать и отмечать встречу. Ты не против?» И он ухватил первую же картонку, перевязанную атласной лентой. Пошли, Ардамир, вон в тот уголок. Там нам будет уютно, да? Как тебе? Вполне. А что за рисунки? Портреты, пейзажи, масло, акварель, пастель. Сейчас посмотрю. И он стал расшнуровывать завязки. Портреты. Нарисованы в этом месяце. Жена имеет обыкновение увековечивать визиты друзей в наш дом. Взгляни сюда. Этот эльф точно станет скоро знаменит, даю тебе слово. У него такие стихи!» И Эланьес принялся перебирать листы, хранящиеся в папке. Это уже известный музыкант. Не правда ли запоминающееся лицо? На этом рисунке запечатлен мой друг детства, он тоже врач, и мы с ним. А это кто? ардамир чуть не скрикнул от неожиданности и глазам своим не верил. Но с рисунка, выполненного пастелью, на него смотрела Мариника. — Где? а это не Поседа. На следующем листе тоже она есть, взгляни. — Вижу. Брови Ордамира теперь хмурились, и во второй руке он зажал рисунок, где Елиза запечатлела совещание Мариники и Себастина. когда они пришли к ней вместе в первый раз. — И кто эти двое? — Это тоже мой друг детства. Себастьян Энтельс. С подружкой. Собственно, Мари или просто Ри. Она и мне подруга. Мы все близки с детства. Ну, знаешь, походы в лес, на реку, детские игры и забавы. — А что это ты так странно на меня смотришь? Или... «Понял, ну да, у вас же не принято дружить с девчонками. Мужская половина, женская половина. У нас же с этим проще. А это вообще... Она была сущим чертенком. И поскольку мы из-за старшего возраста отвечали за нее перед отцом Себастина, то хлебнули тогда с ней, вот как я скажу тебе. А это рыжая бестия!» «Рыжая, а глаза зеленые». — Да, у многих рыжиков они такие бывают, а у этой девчонки они необыкновенно лучистые. — Себастин зовет ее «моя искорка». — Так вот, с ней, знаешь, как нелегко было, у нее всегда столько идей в голове, а нам-то за ней присматривать. — Кто такой этот Себастин Энтельс? Я же сказал, мой друг детства, отличный парень, душа с дешиной молодежной компании, маг, боевик, запросто управляется с огнем. Ха! Может поэтому и может держать в руках эту девушку, что она тоже некоторым образом и есть пламя. «В руках, говоришь, он ее держит», — прищурился ордомир на изображение Себастина, стараясь запомнить каждую черту его лица. «И где он сейчас?» — Хочу спросить, в городе ли он в настоящее время? — Да, должен быть, вряд ли мог уехать в командировку. Он же к свадьбе у нас готовится. — Как это к свадьбе? Рука, сжимающая края рисунка, напряглась, и пальцы сжали его еще крепче, отчего начали сминать. — Осторожно, Ардамир! Не мни произведение моей жены! Эланьес попытался забрать у друга рисунок, но тот не пожелал его отдать. «Я бы хотел забрать это себе». «Зачем?» — удивился эльф. «Девушка понравилась?» «Я тебя понимаю. Во времена детства все наши ребята в нее были влюблены. Не поверишь, но даже я...» Но Себастин следил за ней строго и нам забываться не позволял. «Эх, было время!» «А теперь он собрался жениться...» Зловещим голосом произнес князь. «Да, планировал свадьбу на осень, но прошел слух, что решил перенести на более ранний срок. Одним словом, погорел наш боевой маг. Вот тебе и повелитель огня!» Захохотал Иланье с довольной своей шуткой. «А ты что такой?» Только теперь заметил, что у князя настроение упало ниже некуда. «Может, напомнила тебе кого-то наша Мариника?» «Так все же Мариника!» — отвел Ордамир совсем потемневший взгляд от изображения жены и поднял глаза на эльфа. Но Эланьес не успел заметить, какую тяжесть отразили глаза друга, так как в ту минуту его Элиза пошла открыть дверь новоприбывшим гостям, и ими как раз оказались Себастьян с Мариникой. «Ты посмотри! Вот и они! Легки на помине!» Сейчас, Ордамир, я тебя с ними познакомлю. Хочешь? Эй, ардамир Ну точно тебе девушка в душу запала. Не смотри ты на нее так, испепелишь. Ха! Или она от тебе в самое сердце угодила. Веселился рядом с изменившимся в лице князем Эланьес. Ты давай поосторожнее на Мари смотри. Он действительно так и впился глазами в вошедших. Сначала в девушку, которую спутник подталкивал за локоток вперед. И хоть и отметил сразу ее короткую стрижку и осветленные волосы, что видел недавно в ретипе, но теперь жену в ней признал сразу. Аура у нее стала прежней, так и лучилась, так и сияла знакомыми цветами. И глаза. Хоть она и провела под нему взглядом всего лишь скользь, но он их узнал бы из тысячи. «А то что? Почему на нее нельзя смотреть?» — сверкнул на него глазами посуровевший мужчина. — Как что? Так и под венец угодить можешь. Причем ты во второй раз. Хотя нет, наша Ри второй женой быть не захочет. А Мариника в этот момент склонила голову к себастину точно плохо слышала его к ней слова, и не в поднявшемся многоголосом споре по какому-то непонятному вопросу Трудно было и в шаге услышать собеседника. А тот склонился к ее уху и приобнял за плечи, притянув к себе поближе. — А какой захочет? — прищурился совсем недобро князь. — Единственный, конечно, но постой. — Ты что, ты серьезно? — Не верю. Разыграть меня решил? — Ух ты жук, а я-то уши развесил. — Из чего вдруг? Ты же мне только что сказал, что на ней этот Себастьян решил жениться. — Нет, ничего-то ты про нас не понял, ардамир Они с ней как брат и сестра, только названные. Себастьян на Эльфании женится, а Мариника у нас пока еще девушка свободная от обязательств. — Свободная, говоришь? Только чуть повеселел князь, а тут снова на него нашла мрачность. То есть ни невеста, ни жена никому. И он попытался со своего места присмотреться к запястью супруги. И это ему легко удалось. Зрение им обладало отличным, а платье на женской ручке было с коротким рукавом. Вот и отметил, что его брачного браслета на ее левом запястье не было. Из глаз его при этом только искры не посыпались. А так, воспламенились они точно. Но сердце еще согревала надежда, что на ее руке должна была остаться татуировка. Золотая затейливая вязь — символ его семьи. Так и есть. Она к нам всего на несколько недель приехала на практику по заданию университета. А так она из Иссурии, из города Ретип. Слышал про такой? Вот, нет, ты точно глаз с нее не сводишь. Смотри, смех смехом, но говорят, что у нас в городе пошел сезон на свадьбы. в храм заявки на брак сочетания так и сыплются а очередь из желающих произнести брачные об обеты уже километровая не попади и ты ардамир наши девушки они такие чуть зазеваешься и уже будешь окольцован ты меня напугать этим не сможешь наконец то развеселился и темный красавец не все было улыбаться блондинистому эльфу вот возьму И второй раз женюсь. И знаешь что? А познакомь-ка меня с этой искрой. И, кстати, ты говорил, что она рыжик, а я вижу почти блондинку. Рассказала, что это у них в ретипе мода сейчас такая, волосы укорачивать и осветлять. А ты серьезно? Решился приударить за Мари? Ну ты силен, князь. Что ж, дерзай. Только имей в виду, что у нас здесь мужчина женщину завоевывает. Своим шармом, ухаживаниями, подарками. Это совсем другое, нежели на Востоке. Вам просто сватают джон вы за них выплачиваете выкуп и потом за руку приводите в свой дом. Ну как, не остудил я тебя этими нашими правилами? Нет? Тогда пойдем к этим двум голубкам поближе. Когда Ардамир оказался совсем рядом с Мари, то ему показалось... или действительно, почувствовал ее волшебный запах. Так пахнет степь во время бурного цветения в конце весны. Он потянул себя в воздух сильнее и чуть не зажмурился от тонкого аромата разнотравья, смешанного с фиалкой. — Друзья! — голос Аланье завернул его от нахлынувших воспоминаний их первой встречи. Когда увидел только приехавшую на практику студентку из Эритипского университета, И было это чуть больше год назад. Познакомьтесь. Это князь Ордамир, мой давний друг. Себастьян Мариника. И что это? Актерского таланта он не примечал в этой девушке раньше. А сейчас она демонстрировала просто небывалое по силе дарования Вот среагировала на голос хозяина дома и подняла на него глаза. Затем, как выслушала сообщение, что их хотят познакомить, Повернула к сначала голову, а потом развернулась и вся целиком. «Здравствуйте!» Качнула в приветствии головой и протянула руку для пожатия. А в глазах ее изумрудных ни капли каких-либо эмоций, а только интерес к новому человеку, замешанный на доброжелательстве. «Мариника Лукинская!» Он склонил голову к ее руке. и коснулся губами нежной, светлой кожи. И тут же, будь неладно те воспоминания, ему понадобились силы, чтобы прогнать из головы мысли об их первой брачной ночи. Очарован. У него получилось слегка улыбнуться, а вот ладонью из своей руки выпустил с большим трудом. «Друг моего друга и мне дорог», — улыбался ему этот щеголь, на его взгляд слишком вызывающе. а потом еще и взял и нахально хлопнул по плечу. «Себастин энтильс Рукопожатие его было крепким, и он сам, надо было смотреть правде в глаза, выглядел мужественно и вообще достойно. «Но что за этот тип вызывал у Ардамира стойкое неприятие? Хоть и знал теперь про того, что никаких прав на его женщину не предъявляла наоборот опекал Марии». «Да». Он отвлекся от сути, а хотел сразу же рассмотреть ее левое запястье, как только приблизился бы. Надо было удостовериться, имело ли место татуировка. И боги! Ее не было. Как такое возможно? У них же был брак на крови. Следы древнего ритуала у многих, кого знал, оставались неизменными по сорок лет и более, а исчезали только в случае гибели одного из супругов. Здесь же. Всего год прошел, как побыла вдали от него, и... Вот уж интересно, где тогда пребывало это время его супруга. И он дал себе клятву выяснить это в ближайшее же время. А пока принялся заново изучать лицо девушки. Мари была все так же свежа, а как для него притягательна. Но этими мыслями пока лучше было не увлекаться. Да, глаза ее искрились так же, как и в его памяти. В них был какой-то танцодор, пытливость и одновременно с этим мягкость и доброта. ну как? Как она могла смотреть на него таким чистым, невинным, совершенно открытым взглядом после того, что... Нет, такое нельзя было сыграть, дьявол побери! Но ардамир начал верить, что супруга его не узнавала. Но он же был тоже прежним и смотрел ей не просто в глаза, в душу, в сердце, в голову, в ее разум. И не находил тому лжи или страха быть разоблаченной в игре, если она сейчас пыталась его провести. — Это что же? Его жена не помнила, что принадлежит ему целиком и полностью? — Сумасшествие! — Стоп! Он приказал себе успокоиться, иначе мог бы наломать сейчас дров. Мне просто надо вести себя спокойно. Буду самим собой, каким был даже нить бы. И да, тогда был раскован, весел, несколько обеспечен порой. От моей улыбки дамы, что на востоке, что на западе, помнится, млели. И так и падали в объятия. И что принижать свое обаяние? Ведь женщины слетались ко мне, как мотыльки на пламя. С учетом всего этого победить соперничество с другими воздыхателями на внимание этой прелестницы будет совершенно по силам. Тут он приметил, что долговязый эльф с платинами космами совсем недвусмысленно посматривал на Марии. А еще один парень, судя по торчащей за его спиной гитарой, так, местный музыкант, посмел вот только что прикоснуться к плечу его жены, чтобы обратиться к ней с каким-то вопросом. Ну и нравы! Закипел немедленно, даже чуть не забыл о намерении оставаться спокойным. Им бы эти руки и глаза такие нахальные. Но я не позволю никому расстроить неохоту. Посмотрим, играется эта девушка или нет, но как бы то ни было, а будет снова мой верх. Я женился на этой искре по восточному закону. Женюсь, если потребуется, и еще раз, по западному ритуалу. Что же, дело начато.